Развед Смешки Развед был задуман самый первоначальный. Не под дверьми чуварскими слушать, всего лишь оглядывать подходы к двум тропкам через неусыпучие топи. Смешка с боярскими ловцами двигались открыто и гордо. Пусть видит. Пусть устрашаться, грядет рать от коей нет обороны. Готовьтесь шеей склонить или сотчего места вкрепь лесную бежать. Следопыты оказались весьма справными лыжниками. Люба с такими бежать краем бедовника, подбираясь к горбатым гривам, уходящим в сумрак болот. — Ты, господин храбрый витязь, того царского сына видал? — Которого? — Гайдеяра? — Ну, который, сказывают, государем будет над нами. — Сам не видал. Семя Эдергова прежде на седьмой ступени трона стояла. «Прямого вотчича нет, дальняя кровь на выморочное сесть хочет». Витязь рассмеялся. «Гайдияр, боярину любезный, вовсе одиннадцатым был». «То Гайдияр». «А есть царевна у праведных?» «Чтобы наш господин ко двору во славе придя, для сына присватался». «Царевнам я не знаток, бают у восемнадцатого сына две дочки красавицы». «И что?» «Еще не просватаны?» С каждой сотней шагов отлоги логий горб бедовника, дымная стена, кряж дальних гор и прикрытые им леса как бы чуть поворачивались. Ни крепости, ни слободки уже нельзя было разглядеть, зато гривы росли длинными выпуклыми отрогами, простертыми в мглистое море. Клубы тумана вскипали с наветренной стороны, росли, Переваливали ребро, косматыми призраками неслись прочь. На первую гриву разведчики ступили без лыж. Смешка нёс утити выстрелу, потом бросил её в колча, на лук спрятал в налуч. Врагов нигде не видать. Зато камни под ногами склизкие, ненадежные Хоть каёк пешим посохом обращай. — Отсюда они, с поклажей приходят, — рассказывали боярские домочадцы. «Зеленец, жилой? Знать, недалеко!» По сторонам когда-то лежало прозрачное островистое озеро. Теперь меж камней волновалась мутная жижа. В полуверсте от матерого берега грива, разбитая трещинами, помалу пряталась в воду. С груды на груду тянулись переправы из плах, не новые, но с виду надежные. Трое шли с мостков на мостки, не встречая подвоха, пока не достигли основательной суши по ту сторону. — Ты что это на носу зарубаешь? — спросил витязя один следопыт. Смешка держал длинную палочку, ножом делал пометки. — А знаменую, какие лавы с собой нести и сколько, если эти вдруг уберут. Ловцы посмотрели друг на друга, оглянулись на дальний лес. — Представили, каково то здесь будет в ратном походе, когда стрелы из темноты запоют. Обратно боярские охотники шли очень быстро. Ловко переступали по осклизлым камням, оглядывались. Вернувшись на снег, с видимым облегчением завязали юксы. Дальше бежали деловитые спора, уже не расспрашивая о царевных. Вторая грива была выше, грозней. Скалы возле берега стояли в бородах копельников. Дальше кое-где зеленел мох, впереди волнами катился туман. Здесь у одного ловца на валенках словно гири повисли. — Ты не серчай, господин храбровитесь. Как есть, живот подвело. Догоню в борзе. Смешка не поверил, но что делать с таким? Следопыт скрылся за валуном, а Каянич со вторым ловцом понемногу двинулись дальше. Достигнув места, куда прихотью ветра закидывала туман, Смешка оглянулся. — Никого. Спина передового таяла в серой мгле. Отдалялся скрип каменного хряща. Смешка пожал плечами, пошел следом. Три шага спустя туман отнесло. Гриву стало видно на добрый перестрел. И вот тут Смешка вздрогнул. Впереди было так же пусто, как за спиной. А ни вскрика, ни стрепета. Тетива коснулась щеки чуть не прежде, чем он все как следует понял. Уловил краем глаза движение, крутанулся. На камне сидела старая старуха в сером шушпане, наподобие Дикомыского. Кивала каким-то своим старушечьим думам. Белые пряди вдовства велись по плечам и груди. Витязь потупил стрелу, успевшую глянуть бабке в лицо. — Можешь ли гораздо, матушка честная? Привет, водившийся в далеком правобережье, выговорился почти спокойно. Окаянить ждал. Старуха смолчит или отзовется на неведомом языке, или вовсе развеется, унесенная случайным порывом. Она произнесла внятно, разумно «И тебе на белую дороженьку, молодец мимохожий». После этого на тропу, более не таясь, начали полукругом выходить парни. Суровые, настороженные, оружные, не меньше десятка, почти все, как и смешка со стрелами, наготове. Старуха вдруг заулыбалась, погрозила вожаку корявым длинным перстом, сказала с чуждым выговором, но понятно. «А я рекла, не ме уби!» «Что за речь? Дикомыцкая?» «Не совсем». Смешка ослабил тетиву, спросил хмуро. «Отроки, что со мной шли! Где? Живы хоть?» Бабка хитро сощурилась. «Малость полежат, тебя подождут». «Жив подтвердил старший. Окаянись смерил его взглядом, не удержал презрения. «Что за племя? Десятера под бабьим запонцем спрятались!» Острые железа снова взметнулись, парни зло заворчали. Смешка, не обращая внимания, убрал лук и стрелу. «Дело редить будем? Или без дела скучать?» Потом он сидел на камне против старухи, а молодые чувары поодаль своим кружком. «Ты, молодец мимохожий, вот что послушай. Назирок не убил. Значит, можешь слово разумное воспринять. Все ли?» Андарский боярин вождю твоему поведал про себя и про нас? Все, не все, но довольно довольно чтобы добрый народ злой смертью губить? Не слыхали мы про добрый народ. Только про смутьянов, ставших на благодетели Старуха цокнула языком. Помолчала. Парни враждебно поглядывали на смешку. Витязь не боялся. Это их раздражало мы от вас андархов благодеяний без счета приняли усмехнулась старуха в самую старину когда вы нас гнали с благословенных земель когда священных лебедей на вертелах жарили а симуранов ради шкур убивали от тех милости мы за святынь кровавыми тропками утекли А кто не утек сбывали самые глухие темные смешкины подозрения так вы, От прежнего корня? Тот корень глубоко в землю погрузнул. Чувары мы. Память храним. Вот, значит, о чем шептало чутье. Вот о чем он пытался предостеречь воеводу, но не умел дать весу словам. Витязь сощурился на дальние горы, чуть видимые южнее дымной стены. Тотчас привиделись легкие точки, мелькнувшие в облаках. «Щенков, значит». Для ловли. А как не вышло? Вздумал головы наследных врагов новому царю поднести. — Да, — сказала старуха, подметившая его взгляд. — Здесь последний дом для нас и для них. На этой земле наша жизнь или смерть?